На другой день все стало мало помалу обделываться. Калинович, как бы совершенно утратив личную волю, написал под диктовку князя К Настеньке записку, хоть и загадочного, но довольно утешительного содержания. Нанята была в аристократической итальянской квартире с двумя отделениями: одно для князя, другое для жениха, которого он, между прочим, судил маленькой суммой тысячи в две серебром и вместе с тем больше конечно для памяти взял с него вексель в пятьдесят две тысячи дня через два наконец Калинович поехал вместе с князем к невесте свидание это было довольно странно здравствуйте Калинович, — сказала встречая их полина голосом исполненным какого-то значения Тот ей ничего не ответил, все утро потом посвящено было осматриванию маленького дачного хозяйства, в котором главную роль играл скотный двор с тремя тучными черкасскими коровами. В конюшне тоже стояли два серые жеребца, на которых мы встретили князя на Невском. Полина велела подать хлеба и начала смело из своих рук кормить сердитых животных. Кроме того, по маленькому двору ходили куры, которых молодая хозяйка завела, желая сделать у себя совсем деревню. Во все это Калиновича посвящали очень подробно, как полухозяина. И только уж после обеда, когда люди вообще бывают более склонны к задушевным беседам, князь успел навести разговор на главный предмет. — Кузина Яков Васильевич, вероятно, желает, чтобы вы сами подтвердили то, что я ему передал, — сказал он. Полина потупилась и сконфузилась. — Я готова, — проговорила она. — Следует, следует, — подхватил князь и сначала как бы подошел к балкону, а тут и совсем скрылся. Оставшись вдвоем, жених и невеста довольно долгое время молчали. — Нравлюсь ли я вам, Калинович? Скажите вы мне. — Я знаю, что я не молода, не хороша, — начала Полина. Калинович больше пробормотал ей в ответ, что какое же другое чувство может заставить его поступать таким образом. — А годню вы любили? — спросила Полина. — «Да, я ее любил», — отвечал Калинович. «Очень, очень. Точно ли вы оставляете ее?» Калинович усиленно вздохнул в себя целую струю воздуха. «Она изменила мне», — проговорил он. «Не может быть. Нет. Какая же это она? Я не думала этого. Нет, это... «Верно, неправда!» — извинила, — повторил Кренович с какой-то гримасой. «И вам трудно об этом говорить, я вижу. Да, нелегко. Ну и не станем», — сказала Полина и задумалась. «Послушайте, однако», — начала она, — «я сама хочу быть с вами откровенной и сказать вам, что я тоже любила когда-то и думала вполне принадлежать одному человеку». Может быть, это была с моей стороны ужасная ошибка, которой, впрочем, теперь опасаться нечего. Человек этот, по крайней мере, для меня умер, но я его очень любила. Калинович молчал. — Вы не будете за это на меня сердиться, — продолжала Полина. — По какому же праву? — проговорил он, наконец. — По праву мужа, — отвечала с улыбкой Полина. — Что ж, — отвечал Калинович, тоже с полуулыбкой. «Не сердитесь. Я вас, кажется, буду очень любить», — подхватила Полина и протянула ему руку, до которой он еще в первый раз дотронулся без перчатки. Она была потная и холодная. Нервный трепет пробежал по телу Калиновича, а тут еще как нарочно Полина наклонилась к нему, и он почувствовал, что даже дыхание ее было дыханием болезненной женщины. Приезд баронессы, наконец, прекратил эту пытку. Как радужная бабочка в цветном платье порхнула она, сопровождаемая князем, и проговорила. — Банжур, манжур", сказала Полина, и сейчас же представила ей Калиновича как жениха своего. — "А, поздравляю вас! — проговорила баронесса. — И вас также, сударь! Прибавила она, протягивая Калиновичу через стол руку, которую тот, пожимая, подумал. Вот как бы ручкой приходилось владеть, так, пожалуй, бы, и Настеньку можно было забыть. Баронесса, конечно, сейчас же вызвала разговор о модах, и по случаю предстоявшей свадьбы вошла в мельчайшие подробности. Она предназначила, что и у кого делать приданные кто должен драпировать, меблировать спальню и прочие комнаты, обнаружив при этом столько вкуса и практического знания, что князь только удивлялся, восхищался и поддакивал ей. Кренович тоже делал вид, как будто все это занимает его, хоть на сердце были невыносимые тоска и мука. В дальнейшем ходе событий жених и невеста стали... По заведенному порядку видаться каждый день, и свидания эти повлекли почти ожидаемые последствия. Кто не знает, с какой силой влюбляются пожилые, некрасивые и по преимуществу умные девушки в избранный предмет своей страсти, который дает им на то, какой бы ни было повод или право. Причина тому очень простая. Они не избалованы вниманием мужчин, но по своему уму, по своему развитию жаждут любви. Им потребно это чувство, и когда подобная звезда восходит на их горизонте, они, как круглые бедняки и страстные, боязливо хватаются за свою последнюю лепту. С Полиной каковы бы ни были ее прежние чувства к князю, но в настоящем случае повторилось то же самое. С каждым, кажется, часом начала она влюбляться в Калиновича все больше и больше. Бывшая скупа и расчетливо, не меньше матери, она, не ожидая напоминаний князя, подарила жениху разом билет в полтораста тысяч серебром. Калинович поцеловал у ней при этом руку и был как будто бы поласковый веснею но деньги, видно, не прибавили ему ни счастья, ни спокойствия, так что он опять не выдержал этой нравственной ломки, и в одно милое с дождем и ветром петербургское утро проснулся совсем шафранный. С ним сделалась жалчная горячка. Полина перепугалась, сейчас же переехала в город и непременно хотела сама ухаживать за больным, постоянно стараясь развлекать его своими ласками. Сделавшись от болезни еще нервнее и раздражительней, Калинович, наконец, почувствовал к невесте то страшное физиологическое отвращение, которое скрывать не было уже никаких человеческих сил. И чем бы все это кончилось, неизвестно. К счастью, лечивший его доктор, узнав отношения лиц и поняв, кажется, от чего болен пациент, нашел нужным для успеха лечения, чтобы невеста не тревожила больного и оставляла его больше в покое, больше одного. Он передал это князю, который, в свою очередь, тоже хорошо понимая настоящую сущность, начал употреблять всевозможные уловки, чтобы задержать Полину у ней на квартире беспрестанно возил ее по магазинам, и когда она непременно хотела быть у Калиновича, то ни на одну секунду не оставлял ее с ним вдвоем, чтобы не дать возможности выражаться и развиваться ее нежности. Свадебные хлопоты стали приходить к концу. Калинович, худой, как скелет, сидел по обыкновению на своей кровати. Человек доложил ему, что пришел генеральшин Григорий Васильев. «Пусти», — сказал Калинович. Вошел знакомый нам старик-повар, еще более оплешививший, в старомодном, вишневого цвета, с высоким воротником-сюртуке, в светло-вычищенных сапожках и серебряным перстнем на правой руке. — Что тебе надобно? — спросил Калинович. — Так как, выходит, являюсь господину и барину моему, на все дни живота моего нескончаемому, — отвечал Григорий Васильев, — свернув несколько голову на бок и становясь на вытяжку, Ринович посмотрел на него. Собственно, как старому генералу, за которого теперь все наши помыслы и сердец наших излияния перед престолом Всевышнего изливаться должны за успокоение их высокочувствительной души и больше ничего, так я и понимаю. Ринович догадался — что старик был сильно выпивший, и, желая от него скорее отделаться, подал было ему три рубля серебром, но Григорий Васильев отступил несколько шагов назад. — Не зачем, Яков Васильевич, являюсь, — выразил он с усмешкой, но что, собственно, вчерашнего числа госпожа наша Полина Александровна через князя изволила мне отдать приказ — Так как теперь они изволят за вас замуж выходить, и разные по этому случаю будут обеды и балы, и я по своей старости и негодности исполнить того не могу, а потому сейчас должен сбираться и ехать в деревню. Как все это я понимать могу? — В какую сторону? — заключил старик и принял вопросительную позу. Кринович однако, ничего не отвечал ему. «Ни дело моего исполнить не могу. Это только напрасные обиды их против меня», — продолжал Григорий Васильев. «А что я? Человек, может быть, опасный?» «Это может быть...» — присовокупил он с многозначительной миной. «Что же ты, человек опасный?» — спросил наконец Калинович, которого начала несколько забавлять эта болтовня. — Коли приказание будет, я доклад смелый могу держать, — отвечал старик с какой-то гордостью. — Григорий Васильев не такой человек, чтобы его можно было залакомить или закупить, что коли по головке погладить, так он и лапки распустит. — Никогда этого быть не может. У Григория Васильева продолжал он умиленным тоном и указывая на потолок. «Был один господин, генерал, он теперь на небе, а вы, выходит, преемник его. Так я и понимаю». «Конечно», — подтвердил Калинович. «Ежели вы теперь еще, — продолжал старик еще с большим одушевлением, — настоящим званием преемник его чинов, крестов и правил, вы прямо скажите, — Гришка, и братец, возьми в своей кухне... Самое скверное, помилу, и выгонит ты этого самого князя вон из моего дома. А я исполнить-то должен и больше ничего. Последние слова уж заметно заинтересовали Калиновича. — Что ж тебе так не нравится, князь? — спросил он. «Князь — Князь? — воскликнул старик со слезами на глазах. — Так я его понимаю... Зеленеет теперь поле рожью. Стеблями она, мачка высокая, Колосом тучная, Васильки цветут, Ветерок ими играет, Запах от них разносит, Сердце мужичка радуется. Но пробежал конь степной, Все это стоптал да смял, Волок волоком сделал, Да и князь в нашем деле, Так я его понимаю. Что ж... Разорил что ли, он?» — спросил Калинович. «Тьфу, на нас его разорение было бы», — отвечал Григорий Васильев. «Слава богу, после генерала осталось добра много. Остало бы на лапте ни одному этакому беспардонному князю, а и десятку таких. Конечно, что удивлялись, зная, сколько госпожа наша, на деньгу женщина крепкая, твердая, а для него ничего не жалела». Потеряв тогда супруга, мы полагали, что они либо рассудка, либо жизни лишатся. А как капара начала всходить, так и показала тоже своя. Вявь уж видели, что и в таком высоком звании женщины не теряют своих слабостей. Когда приехала вдовица и в деревню, мелкой дробью рассыпался перед ними этот человек. Портреты генерала, чтоб не терзали они очей ее, словно дрова велел в печке пережечь, и как змей-искуситель с тех пор залег им сердце и до конца их жизни там жил и командовал. Бывало, мину, кому из людей неприятно отнесет, смотришь, генеральший делает с тем человеком свое распоряжение. Все должны были угождать трепетать и раболепствовать князю. Калинович начинал хмуриться. — Что ж у них, интрига, что ли, была? — спросил он. Григорий Васильев пожал плечами. — Горничные девицы, коли не врут, балтывали, проговорил он, горько усмехнувшись. — И все бы это, сударь, мы ему простили, по пословице, вдова... «Мирской человек!» «Но, батюшка Яков Васильевич, нам, барышни нашей, тут жалко!» — воскликнул он, прижимая руку к сердцу. «Как бы теперь старый генерал наш знал, доведал, что они тут дочери его единородной не поберегли и не полиляли ее молодости и цветучести?» «Батюшка!» — Ирал спросит у них ответа на страшном суле. И больше того ничего не могу говорить. От чего же не говорить? – спросил мрачно Калинович и потупляя глаза. Говорить, – повторил старик с горькой усмешкой, – как нам говорить, когда руки наши связаны, ноги спутаны, язык подрезан. А что, коли, собственно, как вы теперь за место старого нашего генерала звание получаете? Ежели теперь от вас слово будет, Гришка, открой мне свою душу, и Гришка откроет. Гришка, не покрывай ни моей жены, ни дочери, и Гришка не покроет. Одно слово, больше не надо. «Конечно, говори, тем больше, когда начал», — повторил Кринович еще более серьезным тоном. «Говори», — повторил опять с горькой усмешкой, — и качая головой Григорий Васильев. «Говорить батюшка Яков Васильевич надо бы на побожески. То, что барышня может, больше маменьки своей имела склонность к этому князю. Я лакей, не больше того, и могу спросить одно, татарин этот человек или христианин, как они очей своих не проглядели, глядящие в ту сторону, Откуда он еще только обещание сделает приехать? — Батюшка, господин наш новый, а коли бы теперь вам доложить, какие у них из этого с маменькой неудовольствия были, так только одна царица небесная все это видела, понимала и судила. — Мы, приближенная прислуга, не знаем, кому и как служить. Я бывала по глупому своему характеру. Еще при жизни покойный генеральший этим разбойникам, княжским лакеем, смело говаривал. Что это, говорю, разбойники, вы у нас наделали, словно орда татарская с барином своим набежали к нам, полонили, да разорили псы этакие. Кренович слушал молча и только еще ниже склонил голову. Батюшка Яков Васильевич, восклицал Григорий Васильев, опять прижимая руку к сердцу. Может, я теперь виноватым останусь, но, как перед образом Казанской Божьей Матери, всеми сердцами нашими и молим вас, не казните вы нашу госпожу, а помилуйте батюшка. Она не причастна ни в чем, только злой человек ее к тому руководствовал, а теперь она пристрастна к вам всей душой, так мы это и понимаем. Кринович молчал. «Конечно, мы хоть и рабы, — продолжал Григорий Васильев, — а тоже чувствовали, что их девичий век проходит. По первоначалу учение большое было, а там скука пошла. Какое уж с маменькой старой да со скупой развлечением может быть! Только свету и радости было перед глазами, что князь один со своими лясами да балясами, ну и втюрилась по-нашему, по-деревенски сказать». «Зачем же Полина Александровна за меня замуж выходит, коли она влюблена в князя?» — спросил вдруг Калинович. «Охлаждение, сударь, к нему имеют. Большое охлаждение против прежнего», — отвечал успокоительным тоном Григорий Васильев. «Вот уж года четыре мы это замечаем. Только и говорят своим горничным девицам. Ах, говорят, милые мои, как бы я желала выйти замуж!» Баршня бачка умная, по политике тонкая, все, может быть, по душе своей почувствовали, какой они перед Господом Творцом-Создателем грех имеют. Так они теперь раду вам, и сказать того нельзя, только и спрашивают всех, видели ли вы моего жениха, хорош ли он. Выслушав все это, Калинович вздохнул. Он приказал старику, чтобы тот не болтал о том, что ему говорил и, заставив его взять три целковых, велел теперь идти домой. Но Григорий Васильев не двигался с места. «Я насчет своей негодности, господин. Вы наш хороший и новый», — проговорил он, становясь в грустную позу. «Ты останешься», — сказал Мукалинович. Но Григорий Васильев с какой-то недоверчивостью повернулся и вышел неторопливо. Больной, между тем, схватив себя за голову, упал в изнеможении на постель. Боже мой, Боже мой, произнес он и вслед за тем ему сделалось так дурно, что ходивший за ним лакей испугался и послал за Полиной и князем. Те прискакали, Коренович стал настоятельно просить, чтоб завтра же была свадьба. Он, кажется, боялся за свою решимость. Полина тоже этому обрадовалась, и таким образом в маленькой домовой церкви произошло их венчание. Как мертвец худой стоял жених перед налоем. На вопрос священника, не обещался ли кому-нибудь, он ничего не проговорил. Единственными лицами при церемонии были князь и муж баронессы. В качестве свидетелей они искрепили своей благородной подписью запись в брачной книге. После венца у новобрачных по петербургскому обычаю был только чай с мороженым и фруктами для близких знакомых, которые, выпив по нескольку заздравных бокалов, Поспешили разъехаться. В богатом халате, в кованых золотом туфлях и с каким-то мертвенным выражением в лице прошел молодой по шелковистому ковру в спальню жены. А затем все смолкло. На улицах было тоже тихо часов до трех, но на рассвете вдруг вспыхнул налитейный пожар. Пламя в несколько минут охватило весь дом, наскакала пожарная команда и сбежался народ. В третьем этаже раздался крик женщины, молившей о спасении. Толпа дрогнула, но никто не пошевелился. Вдруг появился господин в незастегнутом пальто без галстука. С несвойственной видной ему силой он подставил огромную лестницу и, как векша, проворно взобрался по ней. Разбил сразу рукой рамы, несмотря на то, что на него пахнуло дымом и пламенем, скрылся в окно. Все замерло в ожидании. Через несколько минут спаситель появился с бесчувственной женщиной на руках. Толпа встретила его громким «Ура!» и «Браво!» Но он скрылся. Это был новобрачный Калинович. Как и зачем он тут появился? Еще полчаса перед тем он выбежал, как полоумный, дому бродил несколько времени по улицам, Случайно очутился на пожаре и бросился в огонь, не погибающую, кажется, спасать, а искать там своей смерти. Так, видно, много прелести и наслаждения принесло ему брачное ложе.